Глава 58. Москва. Пятница. 11.40. Она ждала звонка мастера бездны. И в этот раз с удовольствием. Ей хотелось, чтобы он скорее узнал, что не зря в нее верил. «Есть новости?» «Да. И новый план», — довольно объявила она. «Слушаю тебя». Мастер бездны смотрел в экран ноутбука на красивое, ухоженное лицо седьмой. Альбина, не теряя времени, рассказала все, что приготовила. «Прекрасно» произнес мастер бездны, как только женщина замолчала. «Мне нравится». Альбина почувствовала эйфорию и облегчение. Она опять лучшая и была собой. Все последние несколько дней, когда она чувствовала себя неуверенной и сломленной, словно исчезли из ее жизни. Она не нравилась себе в том состоянии, поэтому хотела как можно скорее забыть те эмоции. «Мне нужна информация от вас», — сказала Альбина. Понимаю, какая. Она у тебя будет через несколько минут. Благодарю. Действуй, — одобрил мастер бездны. Теперь нужно все сделать быстро и аккуратно. Седьмая достала телефон. Пора было звонить исполнителю.